Так бывает в иных семьях, где жена дура. Посмотрелся я на таких шалав, знаю. В скорости дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год еще две девочки. Ну, я от товарища откололся, всю получку домой несу. Семья стала числом порядочная, не до выпивки. В выходной кружку пива выпью и на этом ставлю точку.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 Просил любого пожилого человека, приметил он, как жизнь прожил. Ни черта он не приметил. Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шел по ней, все было ясно кругом. Отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, а я отсюда уже не отличишь. Лес от бурьяна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 Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит. А слово вымолвить не может я, и говорю ей, возьми себя в руки, милая моя Иринка, скажи мне хоть слово на прощанье. Она и говорит, и за каждым словом всхлипывает Родненький мой, Андрюш, не увидимся мы с тобой больше на этом свете.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 Вся держава на них оперлась. Какие же плечи нашим женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться. А вот не согнулись, выстояли. А такой хлюст мокрая душонка напишет жалостное письмо и трудящую женщину, как рюхой под ноги. Она после этого письма гремыкой руки опустит, и работа ей не в работу. «Нет. На то ты и мужчина, на то ты и солдат, чтобы все вытерпеть, все снести, если к этому нужда позвала. А если в тебе бабьи закваски и больше, чем мужской, то надевай юбку со сборками, чтобы свой тощий зад прикрыть попышнее, чтобы хоть сзади на бабу был похож. И ступай, свеклу полотили коров доить. А на фронте ты такой не нужен, там и без тебя».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 Приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепил скрепился он, а потом заплакал. Не могу говорить, осквернять святой храм. Я же верующий, я христианин. Что мне делать, братц? А наш знаешь, какой народ. Одни смеются, другие ругают, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас. А кончилась эта канитель очень даже плохо.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 Но, ну, думаю, не справится этот парнишка с таким толстым мерином. Придется мне его кончать. Тронул я его рукой и спрашиваю шептом. — Ты взводный? Он ничего не ответил, только головою кивнул. — Этот хочет тебя выдать, — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. Но, говорю, держи ему ноги, чтобы не бракался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 Барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовца, в правую руку держит на отлете. Она у него в кожной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос. Кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день.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 Марш за нами, тебя сам лагерь лагерфюрер требует. Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами. Все они знали, что я на смерть иду. Вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору. На звезды поглядываю, прощаюсь и с ними. Думаю, вот и отмучился ты, Андрей Соколов.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 Я и второй, опять же, закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти с жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает, что же не закусываешь, Рус Иван, не стесняйся, а я ему свое. Извините, герр, комендант, я и после второго стакана не привык закусывать.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 Каждую крошку брали на учет. Ну, асал сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды. В скорость перебросили нас, человек триста самых крепких, на сушку болот. Потом в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германию с кулу набок, и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий оберлейтенант говорит через переводчика, кто служил в армии или до войны работал шофером, шаг вперед. Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни, дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Подсдам.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 закусывает и выпивает, когда в добром духе и мне кусок кинет, как собаки, в руки никогда не давал, не, считал это для себя за низкое. Но, как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин обратно, а потом...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 И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка. Он нашим сгодится. Нашел я в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем на случай, если придется ударить, чтобы крови не было. Кусок телефонного провода поднял на дороге. Все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье.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 На гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне зубы, скалят, ага, черто Фриц, заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему Милый ты мой губошлеп, сынок дорогой, какой же я тебе, Фриц, когда я природный воронежец, плену я был, понятно?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 прерывистым и тихим голосом. «Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит». Мы закурили. В залитом полой водой лесу звонко выстукивал дятел, все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер,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 Глушь, Тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток. Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог. В этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через три мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий.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 На другой день опять вижу. Эдакий маленький оборвыш, личка все в арбузном соку, покрытым пылью, грязный, как прах, нечесанный, а глазенки, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже чудное дело начал скучать по нему, спешу из рейса поскорее его увидать, около чайной он и кормился, кто что даст.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 Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмет с камней изо всех селенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правую рукою, потихоньку прижал к себе олево и развернул машину, поехал обратно на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.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 Разругал, ты, говорит, с ума спятил в такую жару одевать дитя в суконные штаны. И моментально швейную машинку на стол порылась в сундуке, а через час моему вонюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раз четыре вставал. Проснусь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 Вот мы с сынком и командируемся в Кошары походным порядком. Да, но как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот ж когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может